Глава четвертая Владислав никак не мог открыть глаза. Черти играли мозгами в пинг-понг, повизгивая от удовольствия. Он хотел прорычать. «Заткнитесь!» Но язык намертво прирос к небу. «Ну что, хорошо покуролесил?» Влад долго вспоминал, где раньше слышал этот голос. Он, не открывая глаз, показал ослабевшими руками, что пьет из стакана, надеясь на понимание. Стекло клацнуло по зубам. Говорившая с ним женщина приподняла голову, помогая напиться. Живительная влага смочила глотку, язык начал шевелиться, черти в голове перестали визжать. «Лучше?» В голосе слышалась забота. «Интересно, как девушка выглядела? Не могла обладательница чистого сопрано «Быть некрасивой!» Он кивнул, предприняв вторую попытку открыть глаза. «В этот раз удачно!» Рыжеволосая красотка с темными глазами участливо заглядывала в лицо. «Стоило, — говорю, — таскания по барам такого результата!» Владислав смотрел на Варю, как на произведение искусства, выдыхая изумленным шепотом. «Какая красивая!» Та с недоумением смотрела на бывшего. «Вот это хорошо тебя приложили! Алло, гараж, хватит прикидываться!» «Кто вы при лестнице?» У Вари от изумления чуть глаз не выпал. «Кто?» Он протянул руку к ярко-огненной пряди и с наслаждением втянул запах пушистого локона. «Нимфа лесная, как вас зовут?» Сам делесом лесом. Мы с вами знакомы. Нет, просто так пять лет трахались. Трахаться это что? Он ухватил тонкую кисть, погладил большим пальцем и чмокнул тыльную сторону. Какой божественный аромат! А кожа, словно шелковистый атлас. Варя вытаращила глаза. Не выводи меня из себя, Ермолов! Он нагляделся по сторонам. Никого, кроме себя и Вари, не обнаружив, поинтересовался. «Ермолов, это кто?» Она начинала нервничать. «Решил в «тут помню, тут не помню» играть?» «Ты, козлина!» Он свел брови у переносицы. «Это вторая фамилия моя? Непонятная, неординарная. Но какую Бог дал!» Варя чувствовала, что закипает. Хамы и пошляк Владислав на ее фоне выглядел аристократом, владеющим витиеватым языком прошлого. — Это твоя вторая сущность? — Не может быть. Он с восторгом смотрел в черные глаза редкой красавицы. — Я не понимаю, где нахожусь и как оказался здесь, но на душе благостно. Не мог я быть плохим человеком. Варя не могла понять, в какую реальность Влад попал. Удар бутылкой по голове оказался волшебной палочкой. Сейчас он находится в платной палате клиники. Перебинтованная голова, никакого перелома черепа, рассечение кожи, на которое наложены швы, сотрясение средней тяжести и что? Ты так прикалываешься? Она готова была разреветься, цепиться в глотку миллионера и даже заехать с другой стороны по черепу, чтобы поставить кукушку на место. «Скажи, как меня звать?» «Афродита». Она присвистнула. Это уже было слишком. Так он ее еще никогда не обзывал. Где греческие боги и где Ермолов? Еще пятнадцать минут поболтают и выяснится, что в прошлом он отличник по литературе. Мифологию греков помнит, а ее признавать отказывается. «Дебилита!» Она нажала на кнопку вызова медсестры. «Если выяснится, что ты меня сейчас разводишь...» Взгляд чистой до наивности глаза отбил любое желание покрыть здоровяка матом. Вместо этого пробормотала. «Варвара я». «Варюша». «Хрюша». Так называть ее имела право только покойная бабушка. «Ермолов». «Ты прекрати это!» «Что?» Беспорочные глаза хлопали длинными стрелами черных ресниц. «Пытать меня своей вежливостью! Еще ни разу за разговор не заржал жеребцом и не попытался обжать!» В палату зашла молоденькая блондинка. Глубокий вырез коротенького халатика, обтянутая попа и... Безразличный взгляд синий глаз по такому богатству. «Девушка!» Я хотела поговорить с лечащим врачом, но мне сказали, он на операции. Так и есть. Матвей Фёдорович освободится через пару часов, не раньше. А с кем из врачей я могу поговорить сейчас? В данный момент все врачи заняты. У нас аврал. Столько пациентов на своей памяти не помню. Варя кивнула на Владислава. А у него, похоже, ее вообще нет. Блондинка в удивлении приподняла брови. «Кого?» «Серые глазки, симпатичная мордочка и тупой взгляд. Вот она, истинная представительница популяции мозгих. Варя рыкнула. «Памяти! Амнезия частичная у моего мужа!» Медсестра пожала узкими плечиками. «Вы специалист ставить подобные диагнозы?» Варя сжала кулаки. Она заплатила бабло за красивые стены и холодильник? — Я — нет. Поэтому прошу найти того, кто сможет это сделать. Больной переводил взгляд с одной на другую, совершенно разных по темпераменту женщин. — Девочки, вы обе такие красивые, не надо ссориться. Это стало последней каплей. — Ермолов, бля, лучше заткнись! Еще пару минут, и я сама поеду кукухой. Она ухватила ошалевшую от напора сестричку за грудки халата. Белая тряпочка трещала в руках рыжухи. Верните мне моего Ермолова. Хочу, чтобы он хрюкал, веселился от собственных пошлостей, жрал мясо с картошкой, пил пиво, чтобы хамил по любому поводу, называл меня сучкой, трахал глазами, а при возможности зажимал в каждом углу. Я хочу... Она захлебнулась воздухом и закашлялась, отпустив медичку. Та с невозмутимым видом поправила халат в облипку, сдула выбившуюся из-под шапочки прядь волос и прошипела, как кошка с прижатым дверью хвостом. «Хотелки, озвучите вечером тридцать первого Деду Морозу. Я тоже не отказалась бы слетать с богатеньким папиком на праздник в Европу, устриц поесть свежих с фуагрой» а вместо этого застряла тут. Она махнула рукой на стеклянную стену палаты. Клизмы ставлю в этом долбанном месте с бешеными отдыхающими. Она рванула к двери, заметив, что Варя выискивает взглядом, чем заехать страдалицу от медицины, но на пороге выдала. «Пусть ваш муж хоть немного побудет порядочным человеком, а не зажравшимся от количества шальных денег жлобом». Варя рассмеялась вслед блондинке. Он каждую копеечку заработал своими мозгами. Рожденный в деревне Сибирской, он сам себя сделал крутым бизнесменом. Оттого и прет из него хамство. Она упала на стул рядом с кроватью, на которой лежал блаженный. Или перла. Варя смотрела на забившегося в угол здоровяка. испух в глазах обожавшего подраться мордоворота. Она тяжело вздохнула, протягивая к нему руки. «Не бойся, я рядом». Варя гладила по бугрящимся на спине мышцам. «Кто бы знал, что за полдня соскучусь по тебе прежнему».